Глава 13. Город Урил, столица Флемур. Королевская резиденция. Его Величество восседал на троне в зале совета и слушал долгую речь посланника. Его советники молчали, склонив головы. Был среди них и человек из Священного Града. Все они слушали доклад, составленный генералом Тиварье и читаемый одним из его людей. Говорилось в докладе о количестве воинов, что шли под знаменами короны, о подготовке и провианте. Говорилось об обещаниях, которые генерал давал короне и священному граду. Клялся генерал захватить мертвые земли до первых холодов, а после уничтожить лорда Этьена его же людьми и принести голову герцога своему монарху. Однако в тот момент Тейрон Флемур не представлял, что это единственная хорошая новость за сегодня. Потому что в следующее мгновение в воздухе возник конверт и медленно спланировал перед монархом. Такого типа послания были редки, только что-то срочное и невероятно важное шпионы отправляли магическими потоками. Что-то настолько важное, что не могло подождать личной аудиенции. Слуга подскочил моментально, подхватил конверт с пола и, не смея бросить даже взгляд на него, протянул королю. Терен Флемур забрал письмо в полной тишине, снял защитные чары и открыл. Несколько мгновений потребовалось его величеству, чтобы прочитать написанное и осознать. Дело было не только в срочности новости. Но еще и в том, что если бы посланник принес его лично, то лишился бы головы. Это был вызов. Очередной вызов, брошенный истинному королю. А вызов от его младшей дочери. Сжимая в руке письмо, в котором были переданы слова леди Этьян, его величество встал. Совет окончен. Он не обратил внимания на то, как нахмурился посланник из священного града не заметил, как двое советников обменялись взглядами. Не подумал Тейрен Флемур, что стоит хоть как-то прокомментировать доклад генерала, отправленного в Мертвые земли. Потому что сейчас голову монарха занимали только мысли о том, что Адель решила выступить против короны, выдав указ о запрете пересечения границы с Мертвыми землями. И это не просто злило короля, это вывело его из себя. Она не имела права голоса для таких указов. Она не могла пойти против воли короля и богов. У нее не было на это власти. Тот указ, который был лишь на словах, не менял ничего. Но это все равно ввело Тейрена Флемура в состояние ярости. Он вышел из зала совета, не сказав больше ни слова. Добрался до своих покоев в сопровождении доверенных охранников и силой толкнул дверь. Она захлопнулась за спиной короля с оглушающим стуком. Первой в его руки попала тонкая расписная ваза. Она со звоном разлетелась о стену. Тейрон зарычал от злости и схватился за край картины, которая, по правде говоря, ему никогда не нравилась. Рама разлетелась от удара с полом. «Я все это делаю для вас!» — закричал король, не задумываясь в том мгновении о том, что его слышит стража. слышите боги. «Я все это делаю для вас!» Рука монарха уже потянулась за хрустальным кубком, как мир вокруг него закружился. Дыхание перехватило. В глазах потемнело. Такое уже бывало с ним. Он знал, что происходит. И даже улыбнулся. «Как ты смеешь!» грянул голос одного из богов. Монарх не видел их, а только чувствовал. Несколько божеств, которые ответили на его зов, без маяка, без магии, и явились сами, как бывает всегда с правителями, которых одобрили и наградили своей милостью боги. «Ты проклят, Тейрен!» Прошелестел женский голос у него над духом, а туман вокруг короля начал сгущаться. «Проклят весь твой род!» и ничего ты не можешь сделать, чтобы смыть свой позор. — Флеамур понесет наказание за твои злодеяния. Твой рот канет в небытие. — Я верну вам мертвые земли! — закричал монарх, крутанувшись вокруг своей оси. — Они вновь станут вашими! Вы вернете то, что давно потеряли, что было проиграно в вашей войне! — А кто сказал тебе, что мы хотим эти земли обратно? Вновь этот женский голос над духом Такой холодный, вселяющий ужас. «Ты нарушаешь наш закон», — поддержал богиню третий голос. «Наш закон гласит. Никто не смеет пересекать границу мертвых земель. Никто. Даже ты, Тейрен. Мне нужно ваше прощение». Король стянул с головой корону и бросил ее под ноги. «Нужно, и я заслужу его!» Тихий и безжизненный смех раздался у него над духом Мужчина будто почувствовал чужое прикосновение к затылку, будто пять острых пальцев впились в кожу головы. «Прощение? Ты никогда не получишь нашего прощения. За то, что ты сделал, его не дают. Ох, бедная, бедная Вивьен, ты делаешь больше ошибок!» Ты роешь себе могилу все глубже и глубже. Но я тебя в нее не отпущу, пока ты не увидишь все то, что тебя ждет. Тебе нет прощения. Мне нет прощения?» Тейрен обернулся, выкинул вперед руку, будто пытался поймать этот голос. «А как же Адель? Она должна была провести всю жизнь прикованная к постели, но вы ее простили, ее!» «А кто сказал?» Шопот вновь оказался за спиной, а невидимая хватка переместилась на шею. — Что мы сказали тебе всё. Ты собирался нас обыграть, — фыркнули сбоку. — Планировал обмануть, а теперь жаждешь прощения? Все время забываю, насколько люди слабы. Хватка с шеи короля пропала, как и голоса, как и ощущение чужого присутствия. Туман рассеялся в мгновение Боги ушли, бросив короля. И теперь Тейрен Флемур еще сильнее ощущал те холод и одиночества, на которые они все его обрекли. Схватившись за хрустальный кубок, мужчина запустил его в полет. Звон бьющегося стекла смешался со стуком в дверь. — Пошли вон! — срывая голос, закричал мужчина. «Ваше Величество, вы должны это знать!» Приглашенный голос по ту сторону довел монарха до состояния бессильной ярости. «Какой-то смельчак смеет ослушаться его приказа? Да как он вообще смеет хоть что-то говорить ему после того, что услышал?» «Ваше Величество!» — голос не умолк. «Принцесса Шарлин пропала!» Герцогство Этьен Роналд вернулся ночью, на но замок еще не спал. Герцог застал удивительную картину, которая еще долго будет стоять у него перед глазами. Под огромной серебристой луной лорд Фингар и огромный циклоп строят его людей, проводят проверку обмундирования и собирают все необходимое для похода. Мимо Роналда пронесся один из капитанов, на ходу поклонившись генералу. «Мне казалось, они уже должны были быть готовы», — протянул лорд Иэйтен, останавливая свою лошадь рядом с конем герцога. «Видимо, случилась заминка. Узнай, в чем проблема». «Да, Ваша Светлость». Военный советник толкнул пятками в бока свою коняшку и направился к лорду Фингару, который в эту самую секунду что-то объяснял Секлопу на пальцах. Буквально. Роналд окинул взглядом творящийся за стенами бардак, покачал головой и тоже направился к лорду Фингару, не найдя взглядом свою жену. Он подоспел уже к объяснению. — Леди Этьян приказала. — Да, Ваша Светлость! Советник поклонился мужчине. — А где сама Леди Этьян? — перебил лорда Фингара Роналд. В его планах именно Алина должна была сейчас руководить подготовкой половины его гарнизона. Но герцогини у стен не наблюдалось. «Она уехала, ваша светлость!» — с готовностью отозвался советник. «Добрая госпожа уехала!» — закивал массивной головой циклоп. «Азокх видел! Уехала!» «Куда она уехала?» Роналд нахмурился. Он видел воинов, которые должны были сопровождать его жену и днем, и ночью. Все они были здесь. «Одна?» «Ваша светлость, герцогиня мне не доложила», — покачал головой лорд Фингар. «Они с чародеем уехали после обеда». Роналд инстинктивно поднял глаза к небу, темному ночному небу. Алина уехала давно, с одним Ориком. Герцог догадывался, как именно она могла отделаться от его воинов, и догадывался, по какому делу отбыла. «Но столько времени!» «Когда должна вернуться?» Не получив ответа, Роналд нахмурился, еще раз окинул взглядом все то, что творилось во внутреннем дворе его замка, и обратился к военному советнику. «Лорд и Эйтон!» «Ничего не говорите, Ваша Светлость!» Мужчина понял его моментально, и я разберусь со всем. Генерал кивнул, развернул коня и направил его к еще открытым воротам, на ходу призывая магию поиска. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. — Ваше Высочество, у вас найдется время? Тамаш выпрыгнул перед наследным принцем из-за поворота. Калет дернулся. Его рука инстинктивно легла на рукоять меча, с которым он теперь не расставался даже в стенах замка. «Что вы хотели, лорд Мануа?» «Всего лишь поговорить», — довольно усмехнулся мужчина и жестом предложил пройтись. «Вы никуда не торопитесь?» Калет только хмыкнул. Их обоих позвали в кабинет короля. В замке стало известно о побеге принцессы шарлин Калиту было уже очень интересно, как на эту новость отреагирует ее несостоявшийся жених, который все еще гостил у их отца. «Хорошая шутка, лорд Мануа. Моя сестра пропала!» Холодно отметил Калит, продолжая свой путь. Тамаш нагнал его, подстроился под шаг. «Ужасная новость. Не могу не согласиться. Ума не приложу, как ей в одиночку удалось ускользнуть незамеченной». Калет уловил в голосе шпиона отца наигранное удивление, но и виду не подал. — Надеюсь, вы прислушаетесь к моему совету, ваше высочество! — надменно протянул лорд Мануа, сбрасывая маску весельчака. — Ваша затея, Шарлин, скоро всплывет, и если у вас не будет рядом верных соратников... — Лорд Мануа, не забывайтесь! — осадил его Калет. «Вы говорите с наследным принцем и будущим королем. Если вы желаете занять хоть сколько-то выгодное положение при новом дворе, вам стоит знать свое место». «И какое же вы уготовили мне место, ваше высочество?» Язвительно поинтересовался Тамаш, окинув Калита таким взглядом, будто рядом с ним шел не наследный принц, но хорошо, если барон. «А с чего вы взяли лорд Мануа?» что вам уготовано хоть что-то, кроме возможности жить. Хмыкнул калит и, наградив уничтожающим взглядом шпиона отца, ускорил шаг. Его письма уже были доставлены некоторым влиятельным лордам. От парочки он даже получил ответ. Калит собирался отомстить за свою семью и хотел это сделать настолько элегантно, чтобы это вошло в легенды. Его отец даже не сразу поймет, что произошло. И тогда калит флемур насладиться тем ужасом, который будет написан на лице отца. Тряхнув головой, мужчина отогнал от себя эти мысли. Они были слишком сладкие и желанны. Слишком затмевали взор. Сейчас ему нужно было обезопасить Шарлин, убедиться, что с ней все в порядке, и она добралась до Адель. А потом можно будет приступать к основному плану. Калет толкнул дверь в кабинет отца и шагнул внутрь. За высокими окнами уже стемнело. С побега Шарлин прошло почти два дня. Если она не сглупила и почти все время проводила в дороге, то через двое суток будет на месте, в безопасности. Условной, конечно же, безопасности. Ваше высочество. Калету кивнули несколько советников отца. Самого короля еще не было как и жениха его сестры. Ждать пришлось недолго. Двери в кабинет открылись вновь, когда Калит уже подумывал плюнуть на все и уйти. «Уже все в сборе!» Его Величество шагнул внутрь, как ни в чем не бывало. Не глянул на сына, прошел к своему столу и повернулся к собравшимся. Вслед за королем через порог переступил Смифиц. Он поклонился принцу, приветственно кивнул остальным. Но хоть не пожелал протягивать свою лапу для пожатия, иначе Калит не удержался бы от язвительности. «Я собрал вас из-за дурной вести», — Тейрен Флемур заговорил, когда в кабинете повисла тишина. «Мне донесли, что моя дочь, моя Шарлин, пропала. Никто не видел ее, никто не знает, что произошло» и я допускаю самую худшую мысль, что ее могли похитить. — Из дворца? — недоверчиво переспросил Смифиц. — Враги семьи Флемур могут быть куда ближе, чем можно ожидать. — А может быть, она сбежала? — предположил Тамаш, бросив взгляд в сторону Калита. Принц не отреагировал на провокацию, в отличие от короля. — Сбежала? Шарлин? Что вы такое говорите, лорд маноа — Это лишь предположение, — развел он руками. — Молодая девушка накануне свадьбы могла испугаться. В этом нет ничего страшного. — Свадьбы? — в разговор вступил Смифитс. — О свадьбе не было речи. Мы даже не познакомились, Шарлин. Нас лишь представили друг другу, и все. — Разве этого недостаточно? — раздался вопрос от одного из советников. — И такое возмущение калит прочитал на лице гостя, будто тот был в ужасе от предложения. «Конечно, недостаточно!» Справившись с первым шоком, выдохнул Смифиц. «До брака я бы хотел не просто один раз встретиться со своей женой. Я не подписывал еще никаких документов, чтобы напугать этим принцессу». калит присмотрелся к гостю короля и удовлетворенно хмыкнул потому что этот змея-люд рассуждал так, как нравилось принцу, но явно не нравилось королю. «Шарлин нужно найти», — Тейрен Флемур повернулся к Тамашу. «Лорд Мануа, вы все еще желаете заслужить мое прощение? Найдите принцессу и верните ее в замок». калит стиснул челюсти, отмечая то, как на лице королевского шпиона расплывается противная усмешка.